Глава шестая. Чем тяжелее выбор, тем хуже последствия. Все королевство гудело как улей. Рыцари прибывали из разных уголков империи. Высокие, низкие, статные и не очень. С богатым парадом и по-простому. Все они шли по зову своего короля. Ну и, конечно, тот факт, что спасший принцессу рыцарь станет ее женихом, также подогревал интерес. Смельчаки состязались в умении орудовать копьем, мечом, секирой. Все показывали себя с самой лучшей стороны. Турнир длился три дня без малого. Отсеивались проигравшие. А победители уже представляли себя на троне. Антей был одним из лучших рыцарей. Его не могли сразить самые закаленные в боях войны. Он был молод, ловок и имел поистине орлиное зрение. И вот в начале четвертого дня... Все претенденты стояли перед королем в тронном зале. — Вы были избраны! — начал говорить монарх. — Я не отказываюсь от своих слов. Тот, кто сразит ящера и освободит мою дочь, будет следующим королем. Все вы отважные рыцари, не раз бывавшие в бою. Но хочу предупредить. Дракон — это не человек, у него нет жалости. Он не пощадит проигравшего. На поход вам дается три дня. Если по истечению этого времени вы не вернулись, в поход отправляется следующий рыцарь. Ваша очередность будет определена жеребьевкой. Король указал на большую вазу в центре тронного зала. В этой вазе написаны числа от одного до сорока. Подходите и вытягивайте. Рыцари выстроились в одну линию, и каждый запускал внутрь дорогой фарфоровой вазы свою руку, чтобы сжать заветную бумажку с номером. Антей подошел к вазе последним и вытянул жребий. «Итак — Итак, — начал король. — Последовательность предопределена, кто будет первым. Наступила тишина. Затем рыцари разошлись, давая дорогу высокому статному мужчине лет сорока. На его лице змеились шрамы от многих битв, но синие жесткие глаза смотрели вперед смело и без колебаний. Волосы цвета спелой пшеницы были стянуты сзади в хвост. Герб на его латах изображал орла, который нес змею в когтях. — Ваше Величество, — проговорил рыцарь, — я, сэр Генридал, прибыл из Северной провинции по вашему приказу, чтобы спасти принцессу Галатею. Мне выпал шанс спасти ее первым. — Сэр Генри, осознаете ли вы, что можете встретить смерть? — спросил король. — Осознаю. — Когда вы двинетесь в путь? — Сейчас же. — Пусть вам улыбнется удача. — Сэр Генри, — сказал Антей, улыбаясь. Рыцарь поклонился и поспешил собраться в путь. Прочие претенденты раступились перед ним, давая дорогу. Остальные претенденты могут разойтись и ждать своей очереди, сказал король. Я благодарю вас за вашу службу. Когда тронный зал опустил, Антей подошел к королю. Какой номер выпал тебе? Антей разжал руку и показал листок с нарисованным номером. Сороковой. Король печально вздохнул. Как жаль. Не расстраивайтесь, ваше величество, улыбнулся рыцарь. Я знаю, что никто не достоин принцессы, как я. «И именно я спасу вашу дочь и верну ее домой. В тебе много уверенности, Антей!» Улыбнулся в усы монарх. «Ты молод и горяч. Я очень хочу, чтобы так и было». «Так и будет», — поклонился рыцарь. «А сейчас позвольте мне идти. Я буду готовиться к походу». Рыцарь покинул тронный зал. Едва дверь за ним закрылась, он позволил себе едкую усмешку. Он с самого начала спрятал последний листок с номером себе в рукав. Пусть эти смельчаки попытают удачу, но у них ничего не выйдет. Все эти рыцари понятия не имеют, каково это сражаться с драконом. А если повезет, то к его встрече дракон будет измотан долгими поединками. И тогда он избавит мир от него одним точным ударом. Началась новая неделя. От астрономии мы перешли к философии. Довольно нудно. Галатея то и дело отвлекалась. Что-то рисовала в своем пергаменте и абсолютно меня не слушала. В период Столетней войны философия потерпела значительный урон. — Потому что всех нытиков сразу грохнули. — Закончила принцесса. — Именно так. Но постарайся избегать слова «грохнули». — Ты же не трактирщик и не сапожник, — мрачно проговорил я. — Продолжаем. — Так. Значит, последний урон. И после этого был издан последний том учений Сузимы Ясного, в котором он описывал удивительную натуру человеческой жизни и смерти. Он считал, что ясность ума не должна зависеть от пищи, и поэтому философ придерживался строгой диеты, пока писал свой труд. чего, собственно, и сдох? Галатея! Чего? Прекрати меня перебивать и записывай! Что ты там постоянно малюкаешь? — Дай сюда! — я забрал пергамент девушки. После аккуратных записей шел довольно простенький рисуночек, где был, по всей видимости, изображен я, больше похож на горного тролля. Но, как бы то ни было, под рисунком шла опознающая надпись «Шедар-дурак». Я глянул на нее поверх пергамента. — Очень мило. А теперь возьми чистый лист и начинай заново. Пока не запишешь, с места не сдвинешься. — Я хочу есть! а я нет, поэтому работай. Я смял испорченный лист пергамента и отправил в полет в другой конец пещеры. Девушка поднялась с места. По ее злому выражению, я понял, что сейчас будет взрыв. Я сижу за этим столом с самого утра. Ты не даешь мне отдохнуть и поесть? Что такое происходит? Я что, в плену? Я сжал зубы. Хотел ведь еще вчера ей сказать. Но духа так и не хватило. Типа того. Галатея удивленно расширила глаза. — Не поняла. Ты же... Мой учитель. — А я передумал. Девушка замотала головой. — Стой! У нас был уговор. Ты помогаешь мне, а я тебе. — Плевать. Ты теперь моя пленница. Ты ведь хотела приключений? Вот, пожалуйста. Я как можно пренебрежительней. Окинул девушку взглядом. В ее глазах застыла обида и недоумение. Мне было до ужаса противно видеть ее такой. А еще хуже осознавать, что это я такое с ней сделал. Наступила тишина. Она смотрела на меня с немой надеждой в глазах, будто не верила до конца. — Ты ведь шутишь, да? — Я знаю. Ты не сделаешь мне ничего. — Давай я тебе кое-что поясню. Я навис над ней и она села обратно на стул, вжавшись в него спиной. Мои глаза вперились в ее лицо. — Я не хороший и недобрый. Я дракон принцесса Галатея. Ты знаешь, что драконы делают с принцессами? Они их едят на завтрак, хрум-хрум. — Мой отец пришлет войска! Я мрачно улыбнулся, показывая клыки. — Да ради бога! Пусть приходят! «Только никто тебя не спасет, принцесса!» «Зачем? Зачем тебе это?» «Я думала, мы друзья!» Я отстранился. Сжав зубы, я процедил. «Человек не может быть другом дракону. Не знаю я, какой уговор связывает твоего отца и моего, но меня это не касается». Ты моя добыча. Чем больше рыцарей за тобой явится, тем больше выкуп я смогу за тебя получить, дочь короля. Смирись. Ни один рыцарь не спасет тебя. Я тебе не верю, Шидар. Она смотрела на меня глазами, полными слез. Это не ты. Жаль тебя разочаровывать, но это я. Нравится тебе это или нет? так что предлагаю просто продолжить урок. — Как тебе это предложение? В меня со свистом полетела чернильница. Я увернулся, но принцесса тут же вскочила с места и попыталась дать дёру. Я вздохнул и, моментально сменив обличье, поймал её лапой. Она трепыхалась и извивалась. Пару раз даже укусила. — Отпусти! — Не пытайся сбежать, принцесса! — Ненавижу тебя! Ненавижу! не удивлен знаешь ли я опустил девчонку на пол сразу же завалил вход в пещеру огромным валуном и улегся у входа не меняя личину пусть видит что я ужасный монстр пусть ненавидит она стояла напротив меня сжимая кулачки в карих глазах застыл гнев и ярость ты ты подлый ничтожный дракон я верила тебе полетел камень Зря верила. «А мой отец? Он тоже верил!» Теперь в меня летел щит от ее доспехов. Я увернулся. «А это не мои проблемы. Ты хотела путешествий? Я устроил тебе это. Хотела опасностей? Вот, пожалуйста. Хочешь найти героя? Да я даже в этом помогаю. Видишь? Посмотрим, сколько храбрецов ринутся тебя отсюда вызволить. Ты... ты... Ты мне нравился!» Сказанное ей было для меня неожиданным, поэтому сапогом между глаз я получил. Я рыкнул и выпрямился. — Я дракон, глупая девчонка, а драконы — это тебе не цветочки, чтобы нравиться, ясно? Так что не мели ерунду! Галатея села там, где стояла, и просто разревелась. Я сжал зубы. Не реагировать. — Зачем? «Зачем?» — услышал я сквозь всхлипы. «Ты ведь был другим!» «Это твой первый и серьезный урок, принцесса», — проговорил я. «Нельзя верить всем подряд, тем более злобным ящерам. Я делаю это только из-за денег. Твой отец наверняка уже получил письмо с требованием. Не переживай. Скоро мы выясним, как дорого он ценит твою жизнь. Я убегу!» — Ну, это вряд ли, — рассмеялся я. — Видишь ли, если ты сделаешь хоть шаг из этой пещеры без моего ведома, то я догоню тебя. А когда догоню, то, наверное, съем. Охотничий инстинкт, знаешь ли. — Если бы я знала, то... Начала Галатея, но тут же замолчала, так как снаружи пещеры послышался мощный трубный звон. Девчонка вскочила на ноги и прижала руки к груди. — Это войска! Папа пришел ко мне на помощь. Ну, поглядим. иди сюда. Убери свои лапы! Не дергайся. Не то ногу оторву, — пригрозил я. Девушка послушно затихла. Я выволок из кучи вещей длинную цепь и застегнул на ноге девушки. Замок щелкнул. Другой конец я накинул на длинный и острый камень. Сама она никогда не заберется так высоко. И только после этого... Я смог спокойно открыть вход в пещеру. Трубач надрывался. Было слышно, как он уже устал. Я вальяжно вышел из пещеры и узрел перед собой первого претендента на руку и сердце принцессы. Жуть! Передо мной был рыцарь. Без коня. Видимо, решил, что в таком бою нет надежды на пугливое животное. На его бедре висел меч. За спиной был арбалет. На поясе висели ножи и хлыст с металлическим наконечником упакован в броню с ног до головы. Пока я его рассматривал, он продолжал надрывно гудеть. Я прокашлялся. Рыцарь тут же отшвырнул от себя горн и достал меч. — Готовься к смерти, ящер! Я вздохнул. — Ну, иди. Глянь, какой смельчак пришел за тобой. Повернул я голову к пещере. — Иди, не бойся. Послышались робкие шаги, и на свет вышла принцесса. Увидев ее... Рыцарь воспрял духом. — Не бойтесь, ваше высочество, я сражу ящера. — Ага, срази, — поддакнул я. — Ну как? — Хороша армия, да? — А чего притихла? Я думал, ты о герое мечтала. — Так это... — начала она, смотря на рыцаря, который, пыжись, пытался ко мне подобраться. — Старый какой-то. — А ты привереда, — хмыкнул я. — Не все ли равно? Ты ведь в плену. — А ты не указывай, — нахмурилась Тея. — Это за мной пришли, так? Это за мной пришли, так? Вот мне и выбирать. Я пошла. Девушка развернулась и, гордо вскинув голову, вернулась обратно в пещеру. — Да, беда с этими принцессами, — проговорил я. — Ну так что, уважаемый сэр-рыцарь, вы все еще хотите меня победить? Вместо ответа этот псих кинулся вперед, размахивая мечом. Я для пущей убедительности... Дыхнула огнем перед собой. Как вы понимаете, латы очень хорошо нагреваются. Поэтому через несколько секунд рыцарь начал забавно приплясывать. В конце концов он не выдержал и сдернул с головы шлем. ты была права. Рыцарь был староват. Лицо в шрамах. Но зато мужественный. Вон как бросился на меня. — Дерись со мной честно, гадкий змей! — Вообще-то я не змей. Я дракон. — пояснил я, — и мне бы хотелось узнать, что вы дальше будете делать. Ваш меч не помощник, мне стоит раздыхнуть огнем, и вы котлета. И, если честно, мне не очень хочется осквернять мое жилище убийством. Раз принцесса Галатея не хочет с вами идти, тогда, может, вы просто поедете домой, а? — Но я... как? Я здесь, чтобы спасти принцессу, а потом стать ее мужем? — «Ну, я...» «Тебе сколько лет?» «Какое твое дело, ящер?» Взвизгнул рыцарь. «Защищайся!» «Значит, много!» Вздохнул я. «Принцесса — молодая девушка! Как тебе не стыдно?» «Да плевал я на нее!» Заорал храбрец. «Кажется, я его довел!» «Мне нужен трон, и ничего больше!» Как и ожидалось. «Все рыцари идут сюда с одной целью!» «Ясно!» Тогда, уважаемый сэр, советую вам топать отсюда. Как? Ножками. Топ-топ. Я пришел сразить ящера, и я это сделаю! Я вздохнул. Не хотят эти люди по-хорошему. Кодекс чести у них все мозги выел. Я... я взмахнул крыльями и схватил рыцаря в заднюю лапу. Он что-то громко кричал про самые адские муки и о том, что отомстит. Я выбросил его на проселочную дорогу. Обратно мстить он не придет. Он сейчас унижен и оскорблен. Знать бы еще, что он напоет про ужасного дракона. Я бы послушал. — Гигантский ящер с темно-синей шкурой, а клыки, как рыцарский меч! — Вы не пострадали, сэр Генри? — участливо спросил король. — Ящер схватил меня и, видимо, хотел унести куда-то, чтобы сожрать. Но мне повезло, и я воткнул в его лапу нож. Он выронил меня. Я был изможден и уже не мог продолжать бой. Ну что вы! Сэр Генри, я благодарю вас за попытку спасти мою дочь. Я видел принцессу. Она жива и здорова. И, кажется, водит дружбу с ящером. Не говорите глупости, сэр, — мрачно проговорил Антей. Принцессы не дружат с драконами. Я видел это! — Ваш рассудок помутился от сражений. Перебил его Антей. — Лучше отдохните. Сэр Генри вперил в Антея недовольный взгляд и, поклонившись королю, вышел из зала. — Нам повезло, что он остался жив. Это поможет многим рыцарям увидеть, что с драконами можно бороться, — проговорил король. — Антей, я переживаю за Галатею. Она такая неразумная. — Ваше Величество, принцессе ничего не грозит, — сказал Антей. — Я уверен, моя очередь придет быстро, и я освобожу принцессу из плена ящера. Я надеюсь на тебя, Антей. — Позвольте мне все же узнать. — О чем? — Надо ли убить дракона? — Вы говорили, что он вроде как безвреден. Но если принести его голову, представьте, какой эффект будет. — Нет. — Нет. Король отрицательно покачал головой. «Никаких убийств. Я не имею права отдавать приказ относительно его жизни. Он вызвался нам помочь, Антей. Не забывай это. А что, если сэр Генри был прав? Что, если принцесса успела привязаться к этому... Зверю? Галатея ждет героя», — мрачно напомнил король. «Вот и стань этим героем, Антей. Сделай все!» что от тебя зависит. И приведи мою девочку домой. Я буду готов отдать королевство честному и храброму юноше вроде тебя. Не подведи. Все будет сделано, Ваше Величество.